Первый земной пилотируемый звездолет-искатель, словно блестящая металлическая луна, плыл в круговращении странных миров. Система Центавра — тройная звезда. Самая слабая крохотная искорка, с собачкой, увязавшаяся за двумя большими звездами в настоящий миг вечного танца, бриллиантовым мотыльком упорхнула в сторону Солнца и, отлетев от обоих ярких светил, сделалась самой близкой к Солнцу звездой — Проксимой. Облик системы Центавра определяли две яркие желтые звезды. Носящие прозаические имена Альфа и Бета, они скользили друг вокруг друга, не замечая далекую Проксиму. Джон, астроном искателя, замерял параметры светил, освежая сидящие в глубинах памяти цифры. Вершина карьеры уже маячила перед ним. Джон был сразу и смущен, и взволнован. К этим чувствам примешивалась тоненькая нотка страха. Эксцентриситет орбиты звезды Би, обращавшийся вокруг своего близнеца, составлял 0,52. А большая ось этого эллипса имела длину 23,2 астрономической единицы. Это означало, что даже при самом тесном сближении альфа и бета окажутся друг от друга дальше, чем Сатурн от Солнца. Гревший ослепительным бело-желтым огнем альфа светило потяжелее Солнца в 1,8 раза. Относилась к спектральному классу G. Желтизна блеска ее спутницы Беты, звезды класса Кей, отливала ржавчиной. Она была легче Солнца в 0,88 раза. Бета совершала оборот вокруг Альфы за 80 лет. Обеим уже перевалило за 4,8 миллиарда лет, значит, постарше нашего Солнца. Многообещающая подробность. Именно рождённые и дети планеты заставили людей послать сюда экспедицию. С Луны единственная подобная Земле планеты казалась ничтожной искоркой и была сперва обнаружена по линии поглощения кислорода в спектре звезды. Лучший километровый интерферометрический телескоп, длинный стержень с чашими глазами, вглядывающимися в пространство между альфа и Бетой, сумел разглядеть лишь расплывчатое пятно. Тем не менее, изображение этого вполне хватило, чтобы пробудить интерес. «Новая Земля?» Джон разглядывал ее затянутой облаками великолепие. Экспедиция продвигалась вперед, изучая небесный ньютонианский танец двух солнц в бальном зале миров. Проксима находилась так далеко, что ее нельзя было даже считать дамой, оставшейся без кавалера. Капитан окрестил новую планету Шивой. Окутанный испарениями облачный шар, сжался поближе к горячему бело-желтому очагу Альфы. Бурлящая обещаниями планета манило Джона к себе все годы полета. «Похожая на Венеру, только состав атмосферы не тот», — подумал он. Создаваемые обеими звездами сложные приливы массировали недры Шивы, вздымая волнами кору. Посланные Джоном широкочастотные зонды доставили массу информации. Но как вписать эти данные в картину мира? Первым из астрономов он пытался применить выработанные за века теории к реальной планете. Шива оказалась богаче Земли на сушу, океаны занимали лишь 40% его поверхности. Воздух богат азотом, красноречивый и 18% водорода вместе со следами двойки углерода. Удивительное сходство с Землей. С человеческой точки зрения на Шиве было жарковато, но все-таки не чересчур. Венерианский оранжерейный эффект здесь почему-то отсутствовал. Как же Шиве удалось избежать такой участи? Уже давно телескопы, расположенные на Луне, обнаружили один замечательный факт. Здешняя атмосфера была далека от химического равновесия. Биологическая теория видела в этом факте несомненный росчерк жизни. И в самом деле, уже первая проведенная экспедиция картографирования — обнаружила пышную зелень, покрывающую два далеко отстоящих друг от друга обитаемых пояса, начинающихся в 30 градусах широты от экватора. Очевидным образом, сложное приливное воздействие звезд Центавра изменило первоначальный наклон оси Шивы. Настойчивое их притяжение успело с точностью до градуса согласовать вращение планеты с ее орбитальным движением, так что теперь условия внизу сохранялись постоянными и равномерными. Лишь экваториальный пояс превратился в сухую и блеклую пустыню, которую продували обжигающие суховеи и по которой гуляли одни только смерчи. Разглядывая полумесяц планеты, Джон прошел все доступные частотные диапазоны. Большие сине-зеленые моря и ни одного океана. Обе умеренные зоны не связаны водой и потому не могут обмениваться морскими животными. Сухопутные миграции, как показывали расчеты, надежно перекрывала собой экваториальная пустыня. Птицам, решил Джон, такой перелет по силам, однако какой эволюционный фактор способен заставить их преодолевать подобные испытания? И что они получат в награду? Зачем им сражаться с зубастыми горными хребтами? Лучше нежиться в любом из многочисленных тихих озер. Неизведанный пока еще мир вполне оправдывал потраченные на изнурительно медленный полет звездного корабля десятилетия жизни. Джон запросил полный обзор, и наблюдательная чаша цветком раскрылась вокруг него. Теперь он плыл в пространстве над диском Центаврийской звездной системы, рассматривая ясное и четкое изображение. Наконец-то мы здесь. Искатель, ничтожная искорка среди светил, тем не менее невероятным образом долетел до цели. К далекой звезде Центавра. Ему и в голову не приходило, что у человечества нет здесь действительно жизненно важных интересов доктрина экспансии в купе с тягой к познаниям возникла на земле 7 столетий назад, даровав планету в собственность европейской культуре. И пусть наука успела установить кое-какие неприятные истины, они не притупились потребностью беспрестанном углублении познаний. В конце концов, что может случиться плохого, если мы просто посмотрим, Факт существования на Шиве Высотного океана открылся далеко не сразу. Сама идея была, безусловно, абсурдной, и по всему открытию сперва не поверили. Одис первой заметила странное. Долгие дни сенсорного погружения в потоке данных оплатились старицей. Она гордилась тем, что сумела выудить подобную экзотику из целого чана данных, куда сливали информацию экспедиционные зонды — крошечные, торопливые, смышленные — шныревшие теперь по всему здешнему государству, в котором правила пара звезд. Да, звездная система Центавра — странное место, однако причиной подобной аномалии не могли оказаться никакие приливы. Планеты обязаны быть сферичными. Почти. Земля, например, из-за собственного вращения на какие-то доли процента толщего экватора. Ну а Шива? Одис обнаружила искажение в очертаниях этого мира. Аномалии находились далеко от экватора, возле глубокого синего моря шириной в 1694 километра, немедленно названного Круглым океан. Он располагался в южном полушарии, и едва ли не идеальное кольцо побережья намекало на то, что море заполнило колоссальный кратер. Одис не могла наглядеться на этот синий глазок. Око самой планеты, лукаво поглядывающей на людей сквозь облака. Одис провела самые разные измерения. Искатель готовился выйти на орбиту вокруг Шивы. Она вдыхала клубы, цифры, и кинестетическое программирование превращало их в сложные, путанные причудливые архивы запахов. Сперва она не поверила показаниям радаров. Перед нею возникали контуры, искусно вычерченные картографическими сканерами. Тем не менее, калибровка подтвердила отсутствие ошибки, и поэтому Одис перешла к другим методам. Медленным, аналитическим, скучным. Невозможным при всем охватившем ее волнение. Они дали тот же результат. Уровень круглого океана на 10 километров превышал уровень окружавшей его равнины. Вокруг не было никаких гор. Океан этот казался волшебной космической шуткой, нагло требующей достойного объяснения. Одис представила свое открытие на ежедневном собрании контрольной группы и встретил откровенный скептицизм, пренебрежительные ухмылки, недоверчивые смешки. Я использовала самые надежные методы, — непреклонно возразила она. И эти результаты не могут быть ошибочными. — Вопрос можно окончательно разрешить, лишь поглядев сбоку, — проговорил долговязый геолог. — Я надеялась услышать эти слова, — улыбнулась в ответ Одис. — Ну как, дадите мне обсервационное время? Время для наблюдения выделили без особой охоты. Искатель обращался по вытянутому эллипсу вокруг облачного покрова Шивы. Траектория провела корабль сбоку от цели через два дня. Одис использовала все свои приборы — оптические, инфракрасные, ультрафиолетовые и микроволновые — чтобы оглядеть круглый океан сбоку и отыскать ту чашу, что поддерживала округлую толщу лазурной воды. Чаша так и не обнаружилась. Висящее море не имело под собой материальной опоры. Результат оказался предельно ясным. Глубина ослепительного синего круглого океана равнялась 1,36 км. Спектральный анализ показал, что вода богата солями, и всю ее толщу пронизывают течения. Словом, перед людьми лежало огромное и бурное горное озеро, за вычетом одного — горы. Все прочие наблюдения были прекращены. Неопровержимые снимки доказали, что колоссальный, Немыслимый тяжелый слой воды блаженно покоится на обычном воздухе, нарушая тем самым все основы механики. Вплоть до этого мгновения Одис была незаметной персоной. Теперь ее работа привлекла внимание всей экспедиции и сделалась объектом пересудов. Конкретный невозможный факт разверся перед людьми, как манящая бездна. Разгадку этой тайны обнаружила Лисса, но радости это никому не принесло. Работа лисы, специалиста по химии атмосфер, в основном завершилась еще до того, как корабль вышел на орбиту вокруг планеты. Она уже определила газовый состав и измерила концентрации, явно свидетельствовавшая о том, что под покровом атмосферы процветает жизнь. После чего, по ее мнению, общее внимание должно было переключиться на другую группу — исследователей поверхности. Этого не случилось. Хорошенько набрав воздуха в легкие, Лиса выступила перед контрольной группой. Она должна была доказать, что не без оснований покушаются на время столь занятых людей. Все глаза были обращены к Круглому океану, и один только воздух никого не интересовал. «Тем не менее, дело именно в нем настаивала Лиса. «Круглый океан» заинтриговал ее заставив обратить пристальное внимание на смесь кислорода, азота и двуокиси углерода, удерживающие на себе парящее море. Смесь оказалась совершенно обычной, едва ли не соответствующая земным стандартам, за исключением одной маленькой детали. Все спектральные линии были расщеплены, и Лисса всегда обнаруживала два пучка справа и слева от того места, где полагалось находиться линия. Лиса отвернулась от изображения, которое проектировала перед контрольной группой. «Единственное возможное объяснение», — сказала она нейтральным тоном, — «заключается в том, что на крошечные диполе здесь действует колоссальное электрическое поле, заставляя молекулы сдвигаться. Отсюда и расщепление линий». «Электрическое смещение?» — усомнился седовласый скептик. «В нейтрально заряженной атмосфере?» Конечно, при вспышке молнии подобный мгновенный эффект возможен, но... Явление носит стационарный характер. А вы искали молнии? спросил проницательный женский голос. Конечно, вот они, змеяться между облаков под круглым океаном. Но электрическое поле здесь создают совсем не они. А что же? вопрос задал серьезный капитан, никогда не вступавший в научные дебаты. Все головы дружно повернулись. Сперва к нему а потом к Лиссе. Она пожала плечами. «Пока не могу ответить на этот вопрос». В этом было сложно признаться, однако незнание, похоже, становилось здесь разменной монетой. Послышался чей-то голос. «Выходит, подо всем этим океаном, на всех 10 километрах высоты, в воздухе должно существовать немыслимо сильное поле». Согласие сопровождалось озабоченными улыбками. «Именно так. Неприкрытая правда взволновала аудиторию повсюду. Таггар спешил. И даже слишком спешил. Он оттолкнулся от поручня, отлетел к противоположной стене, принял ногами инерцию тела и вложил всю силу мышц в новый толчок. Растеры потекли в его усовершенствованном зрении, вспыхнули и поблекли. Его полет завершился надшивой. Мир этот во всей своей облачной красоте ослепительным полумесяцем горел под его ногами. Таггар не стал концентрироваться на зрелище. Все внимание его поглощали чудеса интеллекта. Он нашел ответы на все вопросы, в этом можно было не сомневаться. Торопясь, он даже не поглядел на солнечный зайчик, покоящийся на небесных водах круглого океана. Край воздушного цилиндра, поддерживающего синюю воду, четко вырисовывался внизу. При таком положении парящая вода отражала солнечные лучи на еще затемненные области планеты. Сверкающий лазурный самоцвет возвещал зарю во всей своей чистой и немыслимой невозможности. Самый молодой член экспедиции Тагр был теоретиком. В университете он специализировался на происхождении планет, но умудрился обеспечить себе билет на искатель способностью быстро и точно объяснять самые жгучие проблемы, с которыми сталкивались наблюдатели а еще согласием исполнять любую грязную работу. «Кэп, я все понял», — выпалил он, проталкиваясь сквозь люк. И, обменявшись приветствиями с капитаном, сидевшим за небольшим дубовым столом, единственным деревянным предметом на всем корабле, приступил к делу. «Круглый океан удерживает в воздухе давление электрического поля», — объявил он. Реакция капитана не соответствовала ожиданиям тагра Тот с невозмутимым спокойствием дожидался подробностей. Дело в том, что электромагнитное поле создает силы, действующие на электроны в атомах, настаивал Тагар торопливой скороговоркой, оставляя в стороне цифры. Действующие внизу поля очень сильны, я рассчитал это по измерениям лисы, и они могут обеспечить надежную опору. Тагар перешел к сравнениям. Это все равно, что каждый объем воздуха величиной с чемодан, набить энергией с плотностью, возникающей в миг взрыва ручной гранаты. Даже если эти поля образованы стоячими волнами, они все равно несут некоторые потери. Энергозатраты здесь колоссальны. Потом, за каким, собственно, чертом потребовалось такое сооружение? К этому моменту возбужденный Тагр уже позабыл, перед кем находится. Наконец, капитан заморгал и спросил. «Так значит, на Земле нет ничего похожего?» «Нет, сэр. О подобных вещах я никогда не слыхал». И никакой естественный процесс не способен породить подобный фокус? Нет, сэр, такого даже нельзя представить. Ну что же, мы прибыли сюда как раз, в поисках неожиданностей. Тагар не знал, смеяться ему или плакать. Выражение лица капитана было трудно истолковать. Так вот, каким будет нынешнее исследование, полным тихой тревоги, обусловленной незнанием. На Земле подобные работы проводились в неведомом удалении, но здесь он предпочел бы выбрать другую роль. Знакомить с неприятными откровениями людей, наделенных властью, значило привлекать к себе слишком много внимания, гораздо больше, чем ему хотелось бы. Капитан Бетквар позволил Тагру еще немного почирикать и не сразу отверз собственные уста. Каждый технарь должен сперва спеть свою песенку. Мало кого из них интересует хоть что-то за пределами собственных рулат. Он отпустил Тагру благожелательную капитанскую улыбку. Но почему все они кажутся такими юными? Итак, эта громадная штуковина на Шиве является искусственным сооружением. Да, сэр, похоже на то. И вся эта энергия используется лишь для того, чтобы поднять верх озера? Не сомневаюсь, сэр. Расчеты указывают на это. Я определил давление, создаваемое этими электрическими полями, считая, что они замкнуты в объеме под круглым океаном, как запираются стоячие волны внутри проводящей коробки. Вы считаете океан проводящим? Надо показать парнишке, что его начальник знаком с физикой. Вообще-то, капитан защитил докторскую диссертацию по физике в Массачусетском технологическом, однако никогда не упоминал об этом, считая, что пока еще недостаточно знаком со своим экипажем. Э, ну, не совсем. Мне кажется, что он является хорошим проводником, но в моей модели это просто способ показать, что. В нем есть сильное течение, так? Они могут переносить электроны. Капитан потер подбородок, пока его ум пытался постичь подобную вещь. И все же это не объясняет, почему вода на такой высоте не испаряется. Дело в том, что я не думал об этом. Капитан махнул рукой. Продолжайте. Пойка, голубчик. Тогда эти волны создают направленную вверх силу всякий раз, когда они отражаются с внутренней стороны океана. И передают весь этот вес вниз. «Невидимыми волнами. К скале, расположенной в 10 километрах внизу». «Да, сэр». Таггар был явно увлечен идеей. Зная решение загадки, он кипел энтузиазмом, но не умел выразить его словами. Капитан решил помиловать Юнса. «Похоже на правду. В таком сооружении нет ничего невероятного. Если не считать его величины, сэр, можно сформулировать эту идею иначе». «Да, сэр». Странное, могучее ощущение охватило капитана. Долгие десятилетия ожидания превратили его в сталь, научили сохранять невозмутимость в присутствии экипажа. Но теперь его восприятие своего кабинета как бы исказилось, словно капитан терял власть над своим пространством и статусом. Ум возносился вихрем в пустоту между двумя чуждыми звездами. Капитан нахмурился. «Это штуковина больше всего того, что построили люди». И мы не имеем ни малейшего представления, зачем она предназначена. Величие этого сооружения, его масштаб, вот что потрясает меня, сынок. Джон надел на голову шлем и его окутал шиво. Теперь нужно позволить целому миру охватить себя. Сознание забурлило, в нем что-то тренькало, извивались какие-то движущиеся узоры, а потом вдруг обрело покой и стабильность. За прошедшее столетие астрономия сделалась в высшей степени интерактивной. Спектральные сенсоры ковром покрывали смотровое окно. В ходе долгого полета искателя Джон настроил систему так, что теперь она повиновалась его малейшему желанию и создавала впечатление истинного телесного погружения. Ему не терпелось погрузиться в ощущение Шивы в полную трехмерную перспективу. Полумесяц планеты... Набухал под ним спелым крапчатым плодом. Он направился вниз, к планете, богатой диапазонами. Ради эффекта, еще за десятилетия до того, как Джон сделался небесным наряльщиком, он расположил поля данных так, чтобы приближаться к ней, ускоряясь. С высокой дуги орбиты он не низвергся прямо к диску планеты. Картографические подробности открывались навстречу ему, расцветая все более мелкими деталями. Там. Сперва эффект проявился в лугах северного обитаемого пояса. Джон направился к равнинам, и детали начали сменять друг друга лоскутами, один за другим. После удивительной теории тагора, нашедшего объяснение возникновению Круглого океана, теории необычайной, отважной, исходящей не от специалиста, Джон обязан быть готовым ко всему. Где-то здесь, в полях накопленной информации, должен прятаться ключ к тайне которые позволят определить, кто или что явилось создателем океана. Внизу простирались поросшие травой широкие уступы. Однако кое-где трава редела. И скоро он понял причину. Природная растительность лишь пробивалась на равнинах, покрытых невесть откуда взявшимся упорядоченным узором, шестиугольниками, образовывавшими треугольники там, где нужно было перекрыть холмы и долины прямо до глинистых берегов медленных бурых рек. Замеры отраженных ультрафиолетовых лучей позволили определить, что в основном складывающиеся в этот узор шестиугольные плитки невелики, однако встречаются размером с целый дом, толщиной в несколько метров, и все они движутся. Скопище плиты плиток дергалось и копошилось с неуемной энергией, не обнаруживая при этом никакой очевидной цели. Итак, они живые. Ультрафиолетовый спектр выдал наличие сложного полимера. Перекрестные цепи под множеством острых углов соединялись друг с другом, сокращаясь, как гибкие ткани мышц. Джон свел вместе в единый ансамбль химиков и биологов. Одис и Лисса влили свои голоса в академический хор. Плиткам, как обнаружила Лисса, для пропитания хватало собственного неба. Порожденные атмосферой простые сахара дождем проливались из густого воздуха, по питательности, не уступающего жидкому куриному бульону. К этому процессу каким-то образом причастна электрохимия атмосферы, утверждала Лисса. Взвешенные комки микробов регулировали процесс. Плитки были первичными едоками в цепи. Комки окислительных радикалов размерами с мяч для гольфа патрулировали вдоль точных прямых линий периметров. Эти вращающиеся клубки стаями нападали на вторгшиеся тела, отвергая большую часть, но переваривая полезные. Лиса подключила еще двоих биологов, у которых, конечно же, нашлась куча вопросов. Они похожи ли эти плитки на огромных черепах, предположил один из них, неловко усмехаясь. Им так хотелось перевернуть одну из них. Дневные они или ночные? Лишь некоторые из них ночные. Есть ли среди них маленькие? Немного. Размножаются ли они делением? Нет, но... Сложный процесс, представший перед биологами оставался пока непонятным. Воспроизведение явно имело здесь непростую природу. В движениях плиток обнаружилась некая периодичность. Медленный ритм, в частности максимум спектра Фурье, в быстрой части его приходился на 1,27 секунды. Но опять же, во всем этом не усматривалось явного смысла. Или же все они представляют собой единую жизненную форму? Возможно ли такое вообще? Неужели целая планета занята складывающимся из плиток существом, использующим ресурсы всего небесного тела? Старшие из биологов ехидничали. Как это может эволюционировать вид, состоящий из одного организма? И что это за экосистема, величиной в целый мир, с таким скудным количеством составных частей? Нарушались все правила эволюции, то есть биологической эволюции, но только не социальной. Джон еще глубже погрузился в сложные матрицы данных. Бесконечные моря плиток, заливавшие горы вместе с долинами, дергались, шевелились, не зная остановки, лишь изредка позволяя проглянуться кусочку голой земли, пока случайно образовавшийся квадрат заполнялся треугольниками. Удлиненные фигуры, встречаясь, начинали с лихорадочной энергией состыковываться по всему контуру. Оба полушария планеты были похожи, но плитки на севере имели другую форму в основном пятиугольно. Они нигде не преодолевали реки, однако были вполне способны перебраться в брод через ручей. Центаврийский аналог хролофила обнаруживался повсюду, кроме Круглого океана. Землю покрывала редкая трава, а растения жили тем солнечным светом, который просачивался между краями, толкающимися, покачивающимися, ударяющимися и дрожащими. Проползавшие над травой плитки иногда объедали ее, а иногда нет тем не менее оставляя за собой как бы обгоревшие стебли. Лихорадочная пляска их не знала остановки, не ведала сна. Что, если создания эти погружены в восторженную беседу посреди незнающего конца радостного праздника? Джон замедлил свой спуск. Эти живые плитки воистину потрясали. Неужели они и есть строители круглого океана? Пора биологам браться за дело. Компьютерщики исповедовали одну точку зрения. Биологи после первого разгрома, когда еще они отвергали саму возможность того, что одно единственное существо может образовать собой всю биосферу, совершенно другую. После некоторых трений обе позиции удалось в какой-то мере согласовать. Кто-то из биологов отметил, что две плитки, встречаясь, ведут себя, как занявшиеся любовью крохотные домики, столь же пикантно подставляют друг другу одни и те же углы и грани. Искатель послал вниз новые микрозонды. Они обнаружили лишь слабое магнитное поле по периметру плиток. Их быстрые соприкосновения напоминали скорее о нейронах, спроецированных на плоскость. Аналогия расшевелила теоретиков. И после смены за трапезой, как всегда состоявшей из пива, соевых орешков и дружеских наскоков, один из мудрецов численного царства государства выдвинул совершенно абсурдную идею. А не могла ли вся эта планета превратиться в компьютер? Все расхохотались. Засыпали насмешками автора, а после погрузились в хмурое молчание. Родившиеся на стыке наук идеи всегда смущают специалистов. Может ли вид превратить себя в биологический компьютер? Плитки терлись и ласкались друг к другу в каком-то необъяснимом порядке. Явно не применяя информацию в численном виде, они могли изъясняться на более сложном языке, основывающемся на положении и углах, использующем плоскостную геометрию. Каждое столкновение должно быть являлось истинно евклидовым разговором, возможно, богатым нюансами. Аналогия с компьютером породила новый вопрос. Способны ли плитки познавать что-либо кроме себя самих? Или же их можно просто считать странными геометрическими солипсистами? Не следует ли называть всю совокупность плиток «оно»? Интересовалось ли это самое «оно», замкнувшееся в созданном собой же космосе, внешним миром? Альфа-центавра, не скупясь, снабжала его энергией, а густой воздух служил пищей. Оно было единственной силой на всей планете. Какие принципы имели у этого существа для общения с великим вовне? Быть может, любознательность. Биологи скептически воспринимали подобную перспективу. Первобытные люди удовлетворяли свое любопытство за счет окружающей среды. Эволюционирующая обезьяна училась новым трюкам, отыскивала пресную воду, убивала новые разновидности дичи, придумывала, как наилучшим образом отыскать какой-нибудь сладкий корешок. И мир должным образом реагировал на все это. Значит, здесь, только не надо прямо сейчас спрашивать у нас, почему вопили биологи. У игры были совсем другие правила. Какую выгоду извлекают плитки из бесконечного шлепания друг от друга? Итак, Если прибывшие с визитом люди даже найдут условный колокольчик у двери, за которой обитают черепицы, и позвонят, то, похоже, никто не ответит. И, возможно, просто потому, что никого нет дома. Следует ли попытаться? Джон, Одис, Лисса, Тагар, Капитан и еще более сотни членов экипажа размышляли над этим. Но пока они обдумывали вопрос, исследования продолжались. Крылатый зонд подлетел поближе к Вознесенному морю и обозрел поддерживающий его объем атмосферы с помощью дистанционных сенсоров и сканирующих телескопов. На Шиве даже атмосферные явления обходили стороной круглый океан. Грозовые облака держались в стороне от скалистого подножия невероятного водоема. В зияющих высотах все же образовывались облака, которые, однако, быстро рассеивались, как бы растворенные незримыми силами. Под морем пролетали птицы. Создания, похожие на пернатых воздушных змеев. Каким-то образом, люди начисто проворонили эту разновидность живых существ. Даже посадочные зонды не успевали проследить за этими быстрыми созданиями. Птицы-змеи питались в основном миниатюрными, парившими во мглистом воздухе долин живыми подобиями воздушных шариков, которые уж просто кишели под круглым океаном. Джон предложил выслать автоматический зонд величиной с птицу чтобы замерить физические параметры в сердце зазора. Капитан Бэтквар одобрил идею. В мастерских изготовили некое подобие здешней птицы. Покрытая поддельными перьями и снабженная реактивным двигателем машина выглядела весьма убедительно. Джон сопровождал зонт на расстоянии. Искусственная птица залетела вглубь на 17 километров и вдруг исчезла в ослепительном электрическом разряде. Телеметрия позволила обнаружить причину. Круглый океан покоился на сложном переплетении электрических полей, создающим направленное вверх давление. Поля эти нигде не превосходили уровня, нужного для пробоя, 1 мегавольт на метр, выше которого атмосфера Шивы начала бы ионизироваться. Напряженность поля опасно приближалась к этому уровню. Робозонд наткнулся на критический максимум сложной конфигурации поля и, замкнув с собой силовые линии, вызвал вспышку, за какую-то миллисекунду закачавшую миллионы ватт в псевдоптицу. Посыпался пепел, и Джон заложил вираж, уходя со своей наблюдательной позиции в пяти километрах от периметра загадочного объекта. У него не было особых причин предполагать, что разряд, случившийся в глубине воздушного промежутка, может каким-то образом распространиться вовне, спонтанно выбросив наружу колоссальную накопленную энергию. Проектировщики опоры круглого океана просто не могли позволить чтобы пролет одной птицы мог подействовать на электромагнитные связи. Однако случилось нечто подобное. Система отреагировала. Обгорелый бурый корпус псевдоптицы лениво падал, рассыпая искры. Они сливались в разреженный оранжевый разряд, порождавшийся энергией, которая протекала по останкам ныне испепелённой машины. Линия разряда уходила прочь, безошибочно следуя траектории подлета аппарата. Почти со скоростью света неслась она назад, вычерчивая дугу. «У этой системы есть память», — понял Джон. Разворачивая свой флиттер, он увидел светящееся волокно. И едва успел сообразить. Оно похоже на огромный палец, молнией указывающий на него. Вполне уместная аналогия, впрочем, у него уже не было времени на парадоксы. Оранжевый разряд прикоснулся к флитеру. Заряд хлынул в кабину, и волосы на голове Джона встали дыбом. В идеальном случае электроны переходят на внешнюю поверхность проводника, но когда антенны присоединены, контуры могут замкнуться где-то в глубине кабины. Нечто вознамерилось обрушить чудовищный разряд на флиттер, выпустивший псевдоптицу. И Джон, с точки зрения любых критериев, прекратил свое существование в качестве упорядоченного объема электрической информации. Гибель Джона позволила получить целую кучу данных. Вскоре Лиса установила истинное предназначение Круглого океана. Его следовало считать украшением, может быть, произведением искусства. Вокруг этого моря было полно озона. Абсолютно природная с виду озеро венчало огромную полость, функционировавшую как устойчивый вертикально поставленный лазер. Электрические поля одновременно и поддерживали океан и передавали энергию атомам атмосферы. При возбуждении от того же самого источника, который испепелил Джона, Весь зазор мог преобразовывать накопленную энергию в исходящую электромагнитную волну. Джон пробудил молнию, могучую и сложную по структуре. За все время, которое люди находились на орбите вокруг Шивы, зазор под морем еще два раза разряжался естественным образом. Вспышка продолжалась менее секунды и не могла лишить стабильности всю конструкцию. Луч пронзал атмосферу и растворялся в космосе. Лазерные лучи широко не расходятся, и рожденный Шивой свет открыл только малую долю своих секретов. Глядевшие под острым углом люди могли заметить немногое и поняли еще меньше. Озадаченные, оплакивающие Джона, они вновь приступили к детальным исследованиям поверхности Шивы. Все приуныли. Капитан решил, что драматический жест вполне может ободрить их. И совершить такой поступок надлежит ему самому. На долю капитана Бетквара выпала честь первой посадки. Демонстративно отважное предприятие, конечно, поможет ему справиться со сметением экипажа. Он будет управлять исследовательскими комплексами, в реальном времени, стоя рядом. Капитан оставил посадочный аппарат в полной готовности, надежно защищенным от сложного биохимического воздействия, образующего атмосферу смеси. Плитки поползли от него вниз по склону. Одни лишь крутые обрывы этого экваториального хребта не покорялись бесконечным приливом их движения. Под сапогами Бетквара хрустела сухая корочка. Взяв образцы грунта, он отослал их назад на корабль. Прозвучало предупреждение с орбиты. Плитки в этом районе кажутся более беспокойными, чем обычно. Реакция на его посадку? Живые многогранники оказались кожистыми и никаким очевидным образом не могли ощущать человека. Ни глаз, ни ушей. Похоже было, что движениями своими черепицы ласково поглаживают землю, хотя Бэтквар обнаружил, что они передвигаются на больших корявых ступнях. Он осторожно направился дальше. В расположенной внизу долине по живой дернине ходили длинные волны, в одно мгновение убегавшие к горизонту. Вечное движение, несказанный энтузиазм, непрерывный и бесконечный. Его сапоги были термоизолированы, но электрической изоляции никто не предусмотрел. Поэтому, когда затрещало в наушниках шлема, он решил, что причиной тому помехи в поступающих сверху сигналах. От сухого шипения по коже его побежали мурашки. Встревожился он, лишь когда шипение жарящегося мяса поглотило все остальные сигналы. Но было уже слишком поздно. Пьезоэлектрическая энергия возникает, когда механические напряжения массируют кору. Давление на электрический нейтральный камень поляризует его на решетчатом уровне чуть разделяет центры положения положительных и отрицательных зарядов. Так происходит, когда кристаллическая порода не имеет центра структурной симметрии, а потому это явление наблюдается во всех горных породах. Эффект, хотя и в слабой форме, превосходно известен на Земле. Сжатые слои иногда разгружаются, создавая в воздухе тлеющий разряд. Подобные световые картины теперь считаются стандартными предвестниками землетрясений. Однако земля Прочная планета. Приливы, рождаемые вечным гравитационным танцем обеих звезд Альфа и Бета, сминали каменную мантию Шивы. Периодически все три тела выстраивались по одной линии, вливая тем самым огромную энергию в тело этого мира. Эволюция поощряла жизненные формы, способные переносить электрические токи, раздиравшие кору планеты. И именно они, а не киловатт энергии лучей Солнца на квадратный метр поверхности, приводили в движение кожистой плитки. Все эти объяснения обнаружились уже после случившегося и казались очевидными – задним умом. Источники пьезоэлектрической энергии рассеяны повсюду, ею легко пользоваться. Шипение электрических микрополей питало большие, покрытые кожей ступни плиток. В конце концов, и на Земле рыбы и угри используют электрические поля в качестве сенсоров оружия. Весьма высокоорганизованная экологическая система немедленно ощутила вторжение Бетквара. Возможно, она восприняла его как энергетического паразита. Этих похожих на земных насекомых палочников созданий успел заметить сам Бетквар сразу после посадки. Они питались, похищая заряд у многоугольников плиток. Случившееся стало понятно лишь благодаря последующему анализу. Взаимосвязанное сообщество, основанное на пьезоэффекте экологической системы, избавилось от незваного гостя, В буквальном смысле слова, перекормив его электрическим током. Возможно, сам Бетквар и не понял, насколько странная участь постигла его, ибо несколько сотен ампер свели его мускулы, заморозили сердце и подарили последнее видение синапсом, выжженный в глазах след неземной радуги. Лиса моргнула. Похожее на веретено деревья напоминали искусственное. Однако же таковыми не являлись. Рощицы по спирали огибали холмы, взлетали зигзагом на острые, как бритвы-хребты, и не спадали со склонов ногих каменистых холмов. Местность, абсолютно неподходящая для любой разновидности деревьев, понятная земным биологам. Деревья, отметила она, росли независимо от потоков воды, облучения солнца или направления ветра. Именно поэтому лисы отправилась вниз. Ее бригада, четверо человек, Уже разослала остроглазых и прочных роботов вместе с квазиразумными процессорами. Легкие, терпеливые и выносливые посланцы открыли немного. Пора приступить к более интерактивным занятиям на почве. И притом лично. Жертва капитана Бэтквара не могла быть напрасной. И гибель его лишь укрепила в экипаже решимость. Лис ступила на поверхность в хорошо изолированных сапогах. Теперь люди уже поняли в общих чертах пьезоэлектрическую экологию, Во всяком случае, они так считали. Осторожность не противоречит отваге. Странные веретенообразные деревья не были похожи ни на что земное. Корявые ветви копировали расположение фракталей и не имели листьев. Тем не менее, посылавшиеся вниз автоматические аппараты собрали массу окаменелых свидетельств, гласящих, что щетинистая растительность возникла за несколько последних миллионнолетий из деревьев более традиционного вида. Однако на страницах биологических анналов «Веретена» объявлялись едва ли не внезапно. И Лиса предположила, что имеет дело с ускоренной эволюцией, то есть биологической технологией. Она старательно прикладывала свои приборы к гладким черным стволам деревьев. С них прямо текло электричество. На Земле естественная разница потенциалов между поверхностью и верхними слоями атмосферы составляет сотню вольт на каждый метр высоты. На родной планете голова женщины ростом в 2 метра находится под заметно большим напряжением, чем ее ноги, в особенности если эти ноги набрали избыток электронов, походив по толстому ковру. На Шиве этот эффект проявляется куда сильнее. Деревья, как поняла Лисса, поглощали разность потенциалов, создающиеся между скалистой поверхностью Шивы и заряженными слоями возле верхних пределов атмосферы деревья являли собой часть еще одного найденного жизнью способа получать от планеты энергию рожденную действием грубых сил гравитации массами и моментами деревья ощутили присутствие лисы весьма быстро они давно выработали средства защиты против похитителей пытающихся ухватить оставшиеся без присмотра напряжения или ток они отреагировали вместе ибо роща оказалась истинно живой шатаясь лиса возвращалась к посадочному аппарату преследуемая изменчивыми электрическими потоками, посылаемыми то по Земле, то по плотному воздуху, и выкрикивала свои заключения в микрофон. Она уцелела буквально чудом. Когда все случившееся было подытожено и пережито, сделалась, наконец, понятная основная идея. Экология Шивы целиком основывалась на электричестве. Вращение планеты, сильная магнитосфера — Приливные напряжения системы Центавра, геологические сжатия и сотрясения давали куда больше энергии, чем способен предоставить один только солнечный свет. Подобный угол рассмотрения разом задвинул всю биологию на второй план. Напротив, геологи, которые последнее время считали себя обойденными вниманием, нашли такой оборот событий привлекательным. Они начали читать курс лекции по сейсмологии Шивы и встретили общее одобрение. конечно Остаточные химические процессы все еще действовали наряду с куда более объемистым перечным зарядом и потенциалов. Их важно было знать, чтобы понимать древнюю биосферу, некогда существовавшую на планете. Классическая, старомодная биология еще могла кое-что рассказать о здешних кустарниках, проволочных деревьях и лиственных растениях. О маленьких насекомоподобных десятиногих созданиях, о птицах-змеях и когтистых, похожих на нож рыбах носившихся в озерах. Все эти виды были древними и неизменными. Нечто заключило их в подобие эволюционного янтаря. Облик этих существ не менялся многие сотни миллионов лет. Однако исследование окаменелостей свидетельствовало о существовании в прошлом более развитых видов. В них усматривалось некоторое подобие млекопитающих. Существовали даже большие создания с трубчатыми телами, отдаленно напоминающие рептилий. Впрочем, миллионы лет назад все они вдруг исчезли. И не в результате какого-нибудь процесса. Все кончилось разом, но без малейшего указания на причину. Изменения в биосфере, болезни или катастрофа. Возникло подозрение, что их попросту истребили за полной ненадобностью. Самые развитые существа, судя по наибольшей величине отношения объема мозга к объему тела, исчезли чуть позже прочих. Этот вид начинал в качестве хищника. Невысокого и приземистого, в целом похожего на черепаху, только без панциря. Впрочем, кожистое обличие роднило их с плитками-многоугольниками. Очевидно, они охотились, не преследуя добычу классическим образом, а обманывая и загоняя ее в засаду охотничьей стаей. Позже они устраивали ловушки, подгоняли добычу к обрыву. Так подозревали социобиологи, имея на том минимум свидетельств. Для этих более поздних созданий были характерны костные структуры, окружавшие крупный расчетливый мозг. Последующие формы являлись безусловно разумными и занимались непонятными манипуляциями над окружающей средой. Так и не создав городов и сельского хозяйства, они одомашнили много других видов. А потом прочие существа исчезли из геологической летописи. Схема биосферы изменилась. На передний план выступили электрические растения, подобные веретенообразным деревьям, и виды, питающиеся пьезоэлектричеством. После этого исчезли и доминирующие черепахоподобные хищники. Их истребили? Нашиве все виды существ, которые представлялись людям живыми, являлись на деле просто техниками и ремонтниками. Они всего-навсего исполняли свою роль в сложной экологической схеме. Жизненно важные, незаметные и достойные внимания не более чем митохондрия во внутреннем эпителии желудков экипажа-искателя. Люди только начинали изучать невероятно сложную электрическую экологию и едва приступали к самым азам. И если шива действительно является одним организмом, какие же глубинные правила властвуют на нем? Фокусируя внимание на традиционных элементах органической биосферы, люди упустили из виду главное. И тогда лазер круглого океана вновь разрядился. На сей раз звездолет оказался ближе к ударившему копьем в пространство пакету излучения, и люди записали его небольшую долю. За миллисекунду они узнали больше, чем за месяц. В мозгу человека около 10 миллиардов нейронов, и каждый из них соединен примерно со 100 тысячами своих соседей. Срабатывающий нейрон передает один бит информации. Однако сигнал определен траекторией, и в лабиринте мозга их 1015. Этот поток информации протекает сквозь мозг последовательностью словно выстреленных из автомата электрических импульсов, проходящих через мириады синапсов. В средней книге содержится около миллиона бит, и одно человеческое существо несет в себе эквивалент миллиарда книг, прекрасно умещающийся в двухкилограммовом куске пронизанного электрическими проводами желе. В человеческом мозгу одновременно срабатывают лишь от 1 до 10% связей. Нейрон может разрядиться и зарядиться самое большее сотню раз в секунду. Таким образом, человеческий мозг способен перерабатывать примерно 1015 бит информации. Словом, чтобы считать человеческий мозг, потребуется 100 тысяч секунд или примерно день. Хищники-черепахи, по всей видимости, обладали подобными же способностями. Действительно! Существовали даже теоретические аргументы в пользу того, что мобильный вид разумных существ способен вместить не больше информации, чем это доступно людям. При всех своих ограничениях человеческий мозг обладает впечатляющими способностями по хранению данных, даже если многие не пользуются ими. Круглый океан посылал дискретные пакеты информации такого же объема, 1015 бит, впрессованных в могучий миллисекундный импульс содержащиеся внутри него отдельные пакеты были разделены кодовыми полосами маркеров текст был представлен в численном виде чему способствовал тот факт что любое число может быть записано уникальным видом лишь в двоичной системе в один миллисекундный импульс лазера укладывалась полная тысяча эквивалентов мозга целая кладовая однако что именно говорили волновые пакеты осталось полностью непонятным адресат был совершенно очевиден звезда расположенная в 347 световых годах от Альфа Центавра, и никакой ошибки произойти не могло. Зная адрес, проще послать точно нацеленное послание, не расходуя энергию на низкокачественные радиочастоты с их узкими диапазонами. Земля, конечно, никогда не принимала столь наполненных информацией сигналов, и не потому, что люди не пытались услышать, просто Шива игнорировала их. После гибели Бэтквара и смертельной опасности, которой едва избежала Лисса, искатель изучал поверхность планеты с помощью роботов. Машины путешествовали вдоль края просторной, покрытой плитками равнины, наблюдая за непрекращающимся шевелением на пьезоэлектрическом пиршестве возле покрытых коркой камней. Спустя несколько дней люди заметили небольшую и совершенно неподвижную плитку, явным образом вытолкнутую из вечной сумятицы. Окоченевшая и обесцветившаяся, она жарилась под лучами двух солнц. Едва ли достигающая метров в поперечнике, и тонкая она оказалась строительной деталью для раньше в Аризоне. Роботы унесли плитку. Никто не преследовал их. Мертвый многоугольник явно был отдан во власть химических процессов, готовых поглотить его тело. Этот дар небес лишил биологов сна, и, позабыв обо всем, они в течение нескольких дней препарировали добычу покрытое жестким серо-зеленым панцирем существо, обладало чрезвычайно сложной нервной системой. Этого следовало ожидать. Однако почти четверть тела мертвого внеземлянина была отведена мозгу, разделявшемуся на компактные сегменты. Плиткообразные создания в самом деле являлись частью экологического сообщества. Одни они потребляли куда большую долю электрического богатства планеты, чем все неповоротливая, работающие на химическом приводе биосферы Земли. Глубоко внутри существа находилась костная структура, точно такая же, как у черепахообразного хищника. Некогда доминировавший, явно разумный вид не отправился к звездам, составив вместо этого основу причудливой экологии интеллекта. После биологов к исследованию плитки приступили инженеры, обнаружившие еще и не такое. Плоские существа впечатляли, хотя бы просто как артефакты своего мира. Их нервная система, осуществляла целый ворох интерпретаций, оживленных сценариев, выразительных отрывков, явно предназначенных для отправки вовне и объединенных в прекрасно оформленные пакеты электрической информации, закодированные самым причудливым образом. Потому и необходима была грубая шкура, максимизировавшая пьезосвязи, когда плитки терлись друг от друга. Еще они разговаривали между собой через почву, большие приплюснутые ступни передавали токи. В головах экипажа забрежило представление о том, что Шива представляет собой невообразимо огромный вычислительный комплекс, оперирующий информационными потоками намного порядков, превышающими всю сумму человеческих знаний. Шива высился над землей как человек над каким-нибудь жучком. Первые сообщения, описывающие биосферу Шивы, достигли Земли 4 года спустя. И в культуре, более века определявшейся дуальной эволюцией общества и компьютеров, вдруг обнаружились тревожные параллели. Некоторым сообществам, занимавшим развитые регионы Земли, уже казалось, что реальное время наделяет их эфемерными и бесцветными переживаниями. В конце концов, никто не в состоянии записать время в память, воспроизвести, насладиться, а потом вернуться к пережитому еще раз. Пока оно не сделается истинной частью личности. Реальное время существовало только один миг, а потом исчезало. И посему некоторые люди предпочитали жить в мирах полностью произвольных, усеченных, обрубленных, определявшихся технологиями, воспринимавшимися как призрачные ограничения в широком во всем прочем диапазоне. Расходуемые реальности, фыркали некоторые, однако прелесть подобных жизней была очевидной. Шива являл собой крайний вариант. целый мир нашедшие смысл жизни в компьютере. Могли ли разумные обитатели Шивы истребить огромное количество своих собратьев? Неужели потом они вымерли сами? Зачем? А может быть, они бежали от чудовищных последствий собственных деяний? Или же прежние хищники превратились в многогранные плитки? Экипаж искателя решил всей силой высадиться на поверхность Шивы и разгадать загадку. Послав сообщение на землю, они начали спуск. Голоса Шивы умолкли почти сразу после высадки. К треску межзвездных помех более не примешивались осмысленные сигналы. После нескольких лет тревожного ожидания Земля отправила вторую экспедицию к звездам. Она также сумела преодолеть космическую дорогу. Искатель все еще обращался вокруг планеты, но без экипажа. На сей раз люди были осторожны. Миновали годы, отданные усердным исследованиям, прежде чем начала вырисовываться истина. Джон, Одис, Лисса, Тагар, Капитан. Все собрались, застыли, слились. В составную псевдоличность. На центральной палубе своего старого звездолета. Чтобы приветствовать вторую экспедицию. Во всяком случае, так это выглядело. Они поднялись с поверхности Шивы в корабле неземной конструкции. Изящное сетчатое изделие, похоже, скользило вверх на электромагнитных волнах. Они вошли через главный шлюз, строго выполнив все полагающиеся процедуры. Однако упорядоченная группа людей, перешедших из шлюза в корабль, мало напоминала экипаж искателя. Они казались моложе. Гладкие вежливые лица смотрели на потрясенных участников второй экспедиции. Двигались они вместе, шестигранным строем, сохраняя неизменным интервал в 4 сантиметра. 56 пар глаз рассматривали новый земной корабль, с каждым моментом впитывая какую-то часть поля зрения и как бы запоминая ее для последующего воссоединения всей картины. Всякое предложение произносилось по слову, последовательно несколькими из них. Эффект получался ошеломляющий. Невозможно было понять, как они узнавали, что и когда говорить, ибо фразы не были заученными. Группа реагировала на вопросы пулеметными очередями сентенций выстреливая слова, будто пуля. Предложение, заметались по всей служившей для общих сборов палубе, где стояли все уцелевшие участники первой экспедиции, стройные люди в бесформенных серых костюмах. Фразы эти, если выделить их, оказывались вполне осмысленными, однако воспринимать их было сложно. Прошла не одна минута, прежде чем вторая экспедиция сумела понять, что эти замершие в шестигранном строю люди пытаются поприветствовать их и приглашают вступить в нечто, именуемое ими комплектом существ. Когда предложение это прозвучало, лица тех, кто стоял в шестиугольном строю, начали приобретать выражение. Записи, сделанные во время этого разговора, демонстрируют смену мимики с фиксированным периодом 1,27 секунды. Каждое отдельное лицо изменялось в последовательности точно выверенных эмоций. Гнева, симпатии, смеха, ярости, любопытства, потрясения недоверия, восторга, мгновенно сменявших друг друга. Позже очевидец рассказывал, что гексагоналы, такое имя они получили, знали, что центром экспрессивности у людей является лицо, и потому обратились к какому-то языку, использующему мимику. Процесс являлся для них вполне естественным, и все же период в 1,27 секунды быстро внушил присутствующим чувство жгучего ужаса. Высокоскоростные записи встречи показали еще больше. Частота 1,27 секунды скрывала обертон более высокого порядка, едва воспринимавшийся человеческим глазом, когда по лицам гексагоналов пробегали другие выражения. Мускульные судороги прокатывались под кожей, как приливные волны. Именно эта периодичность была характерна для плиток-многоугольников. Подсознательные аспекты оказались быстрее тех, который может воспринять активный оптический процессор. Однако исследования показали, что аудитория, которой они были предназначены, сумела интерпретировать их. Позже ученые пришли к выводу, что эта быстрая демонстрация как раз и стала причиной возникновения смятения в рядах второй экспедиции. Сами гексагоналы ничего не говорили во время всей процедуры. Члены второго экипажа утверждали, что пережили тогда нечто жуткое, мерзкое, непереносимое. Общее мнение сошлось на том, что первая экспедиция подобным образом продемонстрировала свою новую сущность. И такие высказывания часто сопровождались спазматической гримасой. Видеозаписи не производят подобного впечатления на аналогичную аудиторию. Они сделались классическим примером точного во времени и пространстве восприятия смысла события. Тем не менее, они выводят из душевного равновесия, и потому доступ к ним ограничен. Кое-кого на Земле после их просмотра случались нервные срывы. Члены второй экспедиции единодушно сошлись на таком выводе. Очевидным образом, экипаж искателя вступил в компьютерные лабиринт Шивы. Чем или как их соблазнили на это, осталось неясным. Прилетевшие на втором звездолете боялись даже интересоваться. Словом, это единственное короткое соприкосновение с Джоном, Одис, Лиссой, Тагаром, Капитаном, Убедила прибывших к Шиве в том, что спускаться в ее компьютерный лабиринт не следует. Враждебность, излучаемая вторым экипажем, вскоре заставила гексагоналов отступить на свой корабль и отчалить. Они просто повернулись и направились прочь, выдерживая свой 4-сантиметровый интервал. Мерцание с интервалом в 1,27 секунды прекратилось, и лица их вновь сделали свежливыми, внимательными и замкнутыми. Шествие это было строгим, дисгармоничным и, тем не менее, приглашающим. В их неудачи явилась мерой и бездны, разделившей обе экспедиции. Гексагоналы стали теперь сразу чем-то большим и меньшим, чем люди. Гексагоналы оставили за собой след, поведавший многое, но в ретроспективе. За отвращением второй экспедиции пряталось откровение. Галактику освоили интеллекты, формальные и отстраненные, в своем развитии оставившие органическую фазу далеко позади. Подобный разум возникал различными путями, из ранних органических обществ или изнаследовавших им машинных цивилизаций, выросших на пепле погибших живых культур. Итак, свет звезд отливал металлическим блеском. Обескураживал уже представление о умах, непонятных и странных, обитающих в телах, лишенных жил и кожи. Что же касается необъяснимого отвращения к проявлению Джона, Одис, Лисы, Тагора, Капитана, то можно заметить следующее. Живший в XIX веке поэт и философ Гёте сказал однажды, что если достаточно долго глядеть в бездну, она в конце концов ответит тебе взглядом. Мысль оказалась точной. Хватило и одного взгляда, спокойного и почти что небрежного. Вторая экспедиция запаниковала, незачем заглядывать в бездонную яму. Люди поняли окончательное следствие эволюции Шивы. Опускаться в миры, полные столь ужасной глубинные экзотики, можно лишь дорого откупившись, самим телом. Тем не менее, все эти столь разные личности присоединились к синтонии Шивы, электрической гармонии, танцу под неслыханную музыку. Совратили их или изнасиловали, навсегда останется неизвестным. Впрочем, вторая экспедиция научилась извлекать передачи отдельных плиток из потока необработанных данных. И второй экипаж уловил в них отвратительное величие. Оставаясь органическими в своей основе, привязанные к вечному колесу рождения и смерти, плитки прежде были хозяевами своего мира, и власть их простиралась до всех ведомых пределов. Теперь они стали терпеливыми, услужливыми, трутнями в улье, устройство которого не понимали. Тем не менее, тут человеческая терминология, конечно же, непригодна. Подобное превращение было им приятно. Где же помещалось их сознание? Частично в каждом существе. Или о нем можно было говорить только как о какой-то накопленной сумме? Ясного способа проверить обе идеи так и не нашлось. Существа-плитки представляли собой надежные, терпеливые машины, способные наилучшим образом производить первые стадии грандиозных расчетов. Некоторые биологи сопоставляли их с насекомыми, однако так и не сумели предложить эволюционного механизма, побудившего целый вид заняться вычислениями. Аналогия с насекомыми отмерла, не сумев объяснить реакцию многоугольников на стимулы, даже причину собственного существования плиток. Или же их бесконечное шевеление служило не только потребностям расчетов? Многоугольники не рассказывали об этом. Они никогда не отвечали людям. Колоссальный атмосферный лазер с круглым океаном вспыхивал регулярно. Как только вращение планеты и её орбитальное движение позволяли прицелиться в окрестности новой звезды-партнёра. Импульсы уносили интеллект-пакеты, полные немыслимых данных, собранных чуждым разумом. Второй экипаж изучал, передавал отчеты. И сперва неторопливо, но потом со все большей силой людей охватывал ужас. Исследователи не могли промерить глубины Шивы, и постоянно теряли членов экипажа. Учитывая воистину неизмеримую экзотику окружения, гибель приходила к людям самыми разнообразными способами. В конце концов, они ограничились дистанционными исследованиями Шивы. Впрочем, невзирая на все старания, их труды рано или поздно наталкивались на барьер. Теории рождались и умирали, бесплодно. И, наконец, люди бежали. Одно дело вещать о постижении нового, о знакомстве с загадочным и неизвестным, и другое — ощущать себя насекомым, ползущим по страницам энциклопедии, понимая ли, что под тобой находится нечто внушительное и недоступное для восприятия, не более чем какая-нибудь зияющая пустота. Таким был первый контакт человечества с истинной природой галактики, и он не мог остаться единственным. Однако чувство предельного и полного ничтожества —